Глава двенадцатая Вечер среды они провели вдвоем, избегая бара и команды киношников. Ужинали поздно в ресторане по соседству. Бен уже успокоился и обрел прежнюю самоуверенность. Розмари все еще сомневалась в нем, но твердо решила не портить себе оставшиеся две недели и относиться к происходящему по возможности беспечно. Он много рассказывал ей о матери и, наконец, к великому ее облегчению, заговорил о своем сыне Джеймсе и о пятилетней связи с Джил. Он ушел из дома в шестнадцать и поселился вместе с друзьями из католической школы, туда ходил с одиннадцати лет. В то время ссоры с матерью были ужасными, и он никак не мог забыть тех сцен, которые произошли еще раньше, когда была изгнана из дома его молоденькая сводная сестра. Неспособность отца постоять за себя подтолкнула Бена к бурному разрыву с опрятным родительским домом в северной части Лондона. Он и его школьные друзья, два мальчика и одна девочка, сняли квартиру с пансионом в ветхом здании на Олбани-стрит. И первое время он очень радовался тому, что сам распоряжается своей жизнью. Мать его с ужасом обнаружила, что по закону не может принудить его вернуться. В школу он заглядывал изредка, и в конце концов его исключили. Он зарегистрировался как безработный. Когда у него появлялись какие-то деньги, он покоривал травку и несколько раз попробовал кокаин, однако к героину его никогда не тянуло. Думаю, во мне слишком силен инстинкт самосохранения, сказал он розмари, которая слушала в изумлении, раскрыв рот. По сравнению с ним. Ее жизнь была упорядоченной и, если можно так выразиться, благопристойной. «Как же ты стал актером?» — спросила она. «Это началось в юношеском клубе. Теперь их немного осталось. Тетчеровское правительство сделало их платными. Бог знает, чем бы я кончил без этого. Ты работал? В барах. Забавная работенка». Вот баров по-прежнему полно, куда ни глянь, и Бен приложил руку к глазам козырьком. — Дальше. Что было с родителями? Каким образом вы помирились? — Это все руководитель юношеского клуба. Я стал ходить в драматическую студию, получил аттестат. У меня были совсем неплохие оценки в средней школе, и он убедил меня пойти учиться дальше в вечернюю школу. Бен умолк и продолжил после паузы. «Пришлось вернуться домой, когда я поступил в колледж. Мне было тогда почти девятнадцать». «Мать приняла тебя? С распростертыми объятиями?» Бен засмеялся. «Боюсь, именно так и было. Я вновь оказался в ее власти, я и отец. Два года терпеливо сносил все ее капризы. Должен признать, что она стала куда более сносной из-за колледжа. Актерство было спасением, это точно. Господи, как же я ненавидела ее, все эти жуткие вязаные джемперы, которые она заставляла меня носить. Я сбрасывал их в метро, предпочитал дрожать от холода даже в разгар зимы. Они все были голубые и желтые, а я тогда был большой. Что? «Толстый — Толстый? — удивленно спросила Розмари. — Толстый, поверь мне, раздулся, как авокадо. Меня мать закармливала. Думаю, у нее была своя теория на сей счет. Чем толще станут окружающие, тем изящнее будет выглядеть она сама. Розмари расхохоталась. — Папа у тебя худой. — Папа болеет. Уже много лет у него язва. — О! Он взял ее за руку через стол, вырвал сигарету и потушил в пепельнице. «Ты слишком много куришь», — сказал он с улыбкой. «Это опять началось». «Почему?» Розмари пожала плечами. Ей не хотелось объяснять, какой разлад он внес в ее жизнь. «А как насчет Джил? Ты мне о ней расскажешь?» Бен посмотрел на стоявшую перед ним пустую чашку и попросил официанта принести еще кофе. Руку Розмари он по-прежнему держал в своих ладонях. — Ты задаешь очень много вопросов. — Разве я не имею на это право? — сказала она. — Я должна разобраться в наших отношениях. Не думаю, чтобы мне хотелось иметь дело с человеком, который спит со всеми подряд. Во всяком случае, не сейчас. Мы вместе работаем. — Разве такое не может случиться? — спросил он. «Бетси — Бетси? Именно это я и имел в виду. Он ближе склонился к ней. — Послушай, принимай меня таким, как есть, или откажись совсем. Я безумать тебя и жажду быть с тобой при любой возможности, но не могу и не хочу обещать что-либо еще. Рози, дорогая, так уж я создан. Она попыталась вырвать руку, но он держал ее крепко. — Давай договорим до конца, Рози. Ты хочешь меня? — Да. — Тогда возьми меня. Больше ничего не нужно. — А как насчет Джил? У нас все закончилось полгода назад. Мне просто нужно переехать от нее. У Джил все в порядке, но Джеймс — мой сын, и это мое дело. Тебя оно не должно затрагивать. О, Бен! «Даже не знаю. Я не гожусь для случайных связей. Это вовсе не случайная связь. Я твой. Верь мне, прошу тебя. Именно ты нужна мне. Зачем же рвать? Почему я?» Ты уже задавала этот вопрос. «Скажи мне еще раз. Ты сильная, не такая, как другие. Ты выглядишь несокрушимой». Розмари умолкла точно зная, что меньше всего на свете ей хотелось бы выглядеть несокрушимой. Она была не в силах отказаться от мысли, что его можно изменить, но вынуждена была отступить перед непосильностью этой задачи. Признавая свое поражение, она улыбнулась ему, а ты — невозможный человек, Бен Моррисон. Наверное, мне следовало бы убедить себя, что я Натерпелось достаточно. Бен улыбнулся в ответ. «Ну что ж, это не дурная мысль». В гостиницу они вернулись в полночь и на пути к лифту оказались у входа в бар. «Стаканчик на ночь», — спросил Бен. «Они все там», — заметила Розмари. «Ты справишься? Положись на меня». Они вошли. И Бен направился к группе, занявшей один из столов. Бетси сидела на маленькой софе между Джерри и другим мужчиной, вторым ассистентом, как выяснила Розмари. Она поздоровалась с режиссером, двумя актерами и пожилой актрисой. Роберт, режиссер, придвинул два стула от незанятого столика рядом, и Розмари села. Бен Исчез, чтобы сделать заказ в баре, затем вернулся и сел возле нее. «Хороший был фильм?» — спросил Бен. «Джеймс Бонд на испанский лад, дорогой мальчик», — отозвался Джерри. «Я видовал фильмы и получше, а Джессика все проспала». Пожилая актриса засмеялась. «Я всегда сплю в кино». Она повернулась к Розмари, ведь в нашем возрасте это так естественно, правда, дорогая? После десяти вечера я уже ни на что не гожусь. Я тоже лучше себя чувствую по утрам, — с улыбкой ответила Розмари. — Конечно, ведь зубы уже вставлены, и мох из ноздрей вычищен, — сказала Джессика. Сидящие за столом недовольно заворчали. — Заткнись, Джессика! — Роберт ткнул ее локтем в бок, иначе отправим баньки. Забавно, что именно ты это говоришь. Розмари смотрела на Бетси, а Тани сводила глаз с Бена, который перебирал пальцы Розмари. Они просидели в баре до полвторого ночи, а потом разошлись, слегка захмелевшие, по своим комнатам, и в коридоре еще долго звучали смех и голоса. Розмари с Беном легли, обнявшись, измученные настолько, что хотели только спать. Уже наступал четверг. «День народных танцев», — прошептал Бен, уткнувшись лицом в ее волосы, и почти сразу провалился в сон. В четверг выглянуло солнце, и это означало, что они могут весь день спокойно пастись на травке. Обитатели Барселоны, кажется, только этим и занимались. Еда была, безусловно, главным местным развлечением. «Если мы подойдем к вопросу со дела, то сможем сегодня поесть не меньше пяти раз», — сказал Бен, когда они около десяти утра сидели за чашечкой кофе в одном из баров. Розмари взяла только половину круассана. «Я растолстею, как свинья, когда вернусь домой». — Ты прекрасна такая, как есть, — сказал он. — Я люблю, чтобы мои женщины были дородными. — Ну, спасибо. Розмари пнула его под столом ногой. — Ух, мы уже деремся! Неужели с похмелья? Они бродили по городу почти до двух, снимаясь на фоне памятников архитектуры, а потом зашли в ближайший тапос бар все еще чувствуя усталость после вчерашнего вечера. «Как люди едят все это? К старости они, наверное, невероятно жареют, спросила Розмари, вспомнив о своей матери. «Люди пылкие, с этим справляются». Она посмотрела на него, он улыбался. «Я знаю, что нарываюсь», — сказала она, — «но все-таки спрошу, каким образом?» «Каким образом они справляются? С помощью секса и болтовни». — Шумные и чувственные, больше про испанцев сказать нечего. — А что унаследовал ты от своих родителей? Он обнял ее и привлек к себе. Они долго и с многозначительной улыбкой вглядывались друг в друга. — А ты обнаглела, — прошептал он. — Хочешь завалиться в постель на весь день? — Нет, я просто больше не хочу тапас Бен Моррисон. В пятницу он ушел на съемки в восемь утра. На подушке рядом с ней лежала записка с адресом «Приезжай, пообедаем вместе». Она села за телефон в спальне, чтобы сделать несколько звонков. «Фрэнни, это я. Дорогая девочка, ты хорошо развлекаешься? Мне тебя не хватает». «Иногда. Я говорю о том, как я развлекаюсь». «Ну, ты заслуживаешь большего, я полагаю». — Как Бен? — Прекрасно. А я слишком много ем. — Звучит зловеще. Когда ты вернешься? — Не знаю. Я должна позвонить Майклу. Кажется, у меня встреча на радио в следующий вторник. Я вернусь в понедельник вечером, если это действительно так. Заехать за тобой? Я тебе позже сообщу. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказала Фрэнсис непривычно серьезным тоном. «О чем? О Бенни?» «Да нет же, идиотка, есть и другие люди вокруг, мне кажется». «Ой, прости, а тебе? У тебя все в порядке?» «Да, но, боюсь, я слегка запачкала дегтем собственную дверь. Ты вряд ли одобришь. Вот гадство». «Именно. Дорогая, я тебе позвоню во время уикенда. Поговорим, как только я вернусь». Положив трубку, Розмари тут же сняла ее снова, чтобы позвонить Майклу. «Его нет в офисе», — сказали ей. «Когда у меня работа на следующей неделе?» — спросила Розмари Сью, его секретаршу. «Я знаю, что на меня это не похоже, но я забыла свое расписание». В голосе секретарши Майкла послышалось удивление. «Да, на вас это не похоже. Хотите, я позвоню Дженни, чтобы она связалась с вами?» У Майкла должно быть записано, сказала Розмари. Она стала ждать ответа с Ю. Грезы Олвина оглушительно раздалось в трубке, и Розмари отставила ее от уха. В пятницу вы приглашены на благотворительный Ленч в Рэдинге, сказала наконец Ю. А во вторник ничего? Запись на радио в пять. Да, черт возьми, Майкл хотел пообедать с вами во вторник. Что-то по поводу новой серии шоу. Я позвоню ему завтра, а сейчас пойду прогуляться. Надо сбросить три тонны жратвы, которые я проглотила здесь. Сью засмеялась. «Завидую», — сказала она, и повесила трубку. Розмари надела спортивные брюки и вышла из гостиницы, чтобы пройтись перед ленчем. На съемочную площадку она приехала примерно в полвторого, когда все уже либо ели, либо стояли в очереди к большому столу в буфете, заставленному разнообразными салатами. Бена нигде не было видно. Второй ассистент приветственно помахал ей из громадной брезентовой палатки, отведенной для обедающих. «Розмари, иди сюда! Садись, я пошлю кого-нибудь за Беном!» Она подошла к большому деревянному столу, ассистент подвинул ей стул на длинной ножке и представил тем, кто сидел рядом. Было очевидно, что англичане из съемочной группы ее узнали. — Привет, Дерек, — сказала она, усаживаясь рядом со вторым ассистентом, — всегда чувствую себя нахлебницей в подобной ситуации. Все работают, а я нет. Ерунда. Сейчас принесу тебе поесть. Только салат. «Куда подевалась Бетти, черт бы ее побрал!» — крикнул Дерек девушке, которая наливала себе сангрию. Девушка подняла голову. Полчаса назад она понесла еду в трейлер Бена. «Вот черт!» — Дерек встал. «Не отвлекайся, Розмари», — сказал он, — «я схожу за ним». «Да нет, не надо, все в порядке». Но Дерек уже направился к трейлерам, стоявшим неподалеку от брезентовой палатки. Джессика, сидевшая напротив, улыбнулась ей, и Розмари спросила себя, действительно ли во взгляде актрисы промелькнуло смущение. Розмари поняла, что вступить в разговор не сможет. Ей вдруг показалось, что все вокруг избегают встречаться с ней глазами, а разговоры смолкли сами собой. Во рту у нее пересохло, она мечтала о сигарете. «Не возражаете, если я закурю?» — спросила она. Джессика, наклонившись, протянула ей пачку местных сигарет, щелкнула зажигалкой. «Хотите выпить, дорогая?» — прошептала она. «Не откажусь. Это сангрия?» «Подождите, я сейчас принесу. Как насчет салата?» «Нет, спасибо. Только немного выпить». Актриса вышла, попыхивая сигаретой, и вернулась с двумя стаканами. «Подозреваю, что винцо слабенькое, дорогая. Думаю, они опасаются пьяных актеров». И размытых крупных планов. Произнесший эти слова мужчина склонился над ними и вытащил сигарету из пачки Джессики. Та шлепнула его по руке. Спрашивать надо. К тому же, я думала, ты бросил. А я и бросил, поэтому своих не купил. Дерек появился вместе с Беном. «Рози, прости, мне никто не сказал, что ты уже здесь». Она смотрела на него он улыбался как всегда спокойный и невозмутимый хотя розмари ожидала увидеть некоторые признаки растерянности и смущения, ведь его обнаружили в трейлере вместе с бетси но ничего подобного не было и она спросила себя не почудилась ли ей напряженная атмосфера за столом Наверное, у нее начиналась паранойя. Тем не менее, ей хотелось ощутиться в любом другом месте, но только не здесь. Она чувствовала себя неуверенно, неуютно, ни не в своей тарелке. Бетси нигде не было видно. — Ты уже пообедала? — спросил Бен. Она покачала головой. — Я не хочу есть. — А я пообедал. Он наклонился и поцеловал ее в щеку. — Я знаю. К ее смятению он тут же отвел глаза, и она сразу поняла, что первое впечатление оказалось верным. Бен отвернулся не настолько быстро, чтобы она не успела поймать его виноватый взгляд. Она понятия не имела, как ей вести себя в подобной ситуации, не знала, что говорить и что делать, поэтому продолжала сидеть на своем месте, курила и пила свою сангрию, затем попросила налить еще и снова закурила. Джессика о чем-то рассказывала, и Розмари смеялась. Бен, внешне спокойный, молча слушал. «Хочешь кофе?» — спросил он, наконец. «Нет, спасибо». Она была не в силах смотреть на него, ярость накатила на нее, как болезнь. Когда Джессику позвали в гримерную, и все киношники разбрелись, она спросила, «Хорошо провел утро? Неплохо». Явно обрадованный нормальным началом разговора, он потянулся, чтобы взять ее за руку. Она упорно держалась за свою сигарету. «Что-то не так?» — спросил он. «Боюсь». «Мне надо возвращаться», — сказала она, по-прежнему избегая его взгляда. «Я говорю о возвращении в Лондон», — добавила она. «Ну вот». На этот раз она повернулась к нему. «И это все, что ты можешь мне сказать?» Он пожал плечами. «Вот что, Бен, вызови мне такси. Я закажу билет из гостиницы. Не уезжай. Ты, вероятно, принимаешь меня за дуру. «Меня никогда в жизни не подвергали такому унижению, и если я не уеду отсюда сейчас же, то и тебе не избежать унижения». «О чем ты говоришь?» На лице его появилось выражение простодушного изумления. «Я знаю, что ты великолепный актер, Бен, но со мной разыгрывать эту сцену не стоит. Просто закажи такси, окей?» Он встал и отошел от нее, направляясь к одному из трейлеров. Народ начал подтягиваться к съемочной площадке. Актеры входили в трейлер, служивший гримерной, а прочие члены группы занялись своими обязанностями. К ней подсела Джессика. «Забавно, как мало им теперь требуется времени, чтобы состарить меня», — сказала она. Розмари улыбнулась ей, радуясь, что она появилась, и помогла справиться с подступающими рыданиями. — Вы останетесь с нами? — спросила актриса. — Нет. Бен сейчас вызовет мне такси. Я приехала попрощаться. Сегодня вечером улетаю в Лондон. Ее собеседница помолчала, пристально вглядываясь в нее. — Очень разумно, моя дорогая. В нашем возрасте нам необходимо бережное обращение, а не грубые выходки. За спиной Джессики возникла бетси джесс пора на съемочную площадку подумать только когда то они именовали меня мисс демьян сказала она вставая и взяла розмари за руку желаю благополучного возвращения дорогая если не произойдет чудо здесь будет лить всю неделю так что нам не позавидуешь она ушла а бетси улыбнулась розмари привет — сказала она. — Привет, Бетси. Вам уже лучше? К большому удовольствию Розмари девица вспыхнула, кивнула и побежала на съемочную площадку. Вернулся Бен. Такси вызвал. Будет примерно через 20 минут. Прекрасно. Там еще осталось вино, а тебе не хватит. Бен, — тихо произнесла она. — Я уже большая девочка, и знаю, когда мне надо выпить, и знаю, когда надо возвращаться домой. И не пора ли тебе на съемку? Я не занят в первой сцене. Он отошел за выпивкой, а потом присел рядом с ней. Может, зайдем в мой трейлер? Она была потрясена его бесчувственностью. — Эта мысль... «Кажется мне в высшей степени неудачный. Он попытался вновь взять ее за руку, но она даже не посмотрела на него. Большинство актеров и других членов съемочной группы уже покинули палатку, и служители стали убирать посуду. Только два бутафора еще сидели за соседним столом. Они играли в карты и не обращали на Бена с Розмари ни малейшего внимания. Рози. Ты ничего не хочешь мне сказать? О чем? Обо всем. Почему ты возвращаешься домой? Почему ты взбесилась? Ведь ничего не изменилось, и я не изменился, и мои чувства к тебе не изменились. Боюсь, что не смогу вынести этого, Бен, твоих чувств. Я знаю, что мы недолго были вместе, но уже чувствую себя совершенно без сил, просто опустошенный, и я слишком стара для всех этих подростковых шалостей. Послушай. Нет, это ты послушай. Не удерживай меня. Дай мне уехать. Я тебе не нужна. Ты одиночка во всех отношениях. — Наслаждайся этим, но без меня. Это была ошибка. Элла была права. — К черту Эллу! — в бешенстве взревел он, отшвырнув в сторону стул. Оба бутафора посмотрели на них, оторвавшись от своей игры. — К черту твою Эллу! — Ну, это, по-моему, уже случилось. — Очень спокойно сказала Розмари. Бен уставился на нее с каменным лицом. — Розмари! За вами пришла машина, возникшая у них за спиной Бетси, растерянно и с некоторым испугом смотрела на Бена, на его расцверепевшую физиономию и сжатые кулаки. — Отвали, Бетси! Скажи, пусть подождут! Девушка отпрянула, и на глазах ее выступили слезы. Розмари встала довольна. — Вполне достаточно. Позволь мне уйти отсюда. Именно сейчас этого унижения мне хватит на всю оставшуюся жизнь, и даже дольше. Вернувшись в гостиницу, Роз Мари позвонила в аэропорт. Ей удалось взять билет на вечер в салоне бизнес-класса британской авиакомпании. Она позвонила Фрэнсис, — я прилетаю в Гэтвик. В девять тридцать сегодня вечером, Френи. не задавай мне вопросов. Ты меня встретишь?» Она оставила пачку испанских песет на столике у кровати, вместе с чеком, который, как ей казалось, должен был покрыть стоимость ее пребывания здесь. Зная, что это разозлит его, розмари ощутила некоторую радость. Записки она не оставила. В Барселонский аэропорт она приехала в полпятого и провела в баре все время, пока не объявили посадку на ее самолет. На обратном пути Розмари пила шампанское и выкурила почти пачку сигарет. Мысль о еде вызывала у нее отвращение, и когда она, пройдя таможню, рухнула в объятия Фрэнсис, то чувствовала себя совершенно больной. Фрэнсис, едва взглянув на ее растрепанные волосы, на лицо без малейших следов косметики, на мертвый взгляд из-под темных очков, тут же подхватила багаж, усадила ее в машину без единого вопроса. — Отвези меня домой, — прошептала Розмари, — отвези меня домой, и я тебе все расскажу.